Глава 40а. Поляна, наверное, была не просто серебряная, а ещё и освящённая каким-нибудь кардиналом, если не самим папой Римским. Выпендрёжники из такс вполне могли бы себе такое позволить, потому что эффект последовал мгновенный. Яркая вспышка, и прах Карлаева осел на металлическом полу фургона, а остатки его одежды сложились в бесформенную кучу под скамейкой. И хотя никаких сожалений по поводу смерти Карлайла я не испытывала, методы ТАКС даже мне показались слишком радикальными. Наверное, все дело в том, что я коп, а копы не могут себе такого позволить. Копы действуют в рамках закона. Копы вынуждены следовать протоколу даже тогда, когда им самим это не нравится. А сотрудники ТАКС вольны делать то, что считают нужным. Может быть, заодно они решили преподать урок и мне, продемонстрировать свое могущество наглядно. Вот что, детской бывает с теми, кто стоит у нас на пути. Был вампир и нет вампира. Что насчёт его клана? спросил Агент Смит у Агента Доу. Там всего несколько голов, сказал Агент Доу. Пусть с ними кто-нибудь поговорит. Почти уверен, что этот диалог тоже предназначался для меня. С ними проведут инструктаж, и если не воспримут его неправильно и откажутся сидеть и молчать в тряпочку, то больше там ни с кем будет разговаривать. Ладно, с этим разобрались. Думаю, что после сегодняшнего представления Мигель уже вряд ли появится. Так что дальше сидеть в засаде вы можете и без меня. Тем более предполагается, что Мигель придёт за ленью, а я уже засветила его по полной программе. И куда вы собираетесь направиться, мисс Керрингтон? поинтересовался агент Ду, пытаясь намекнуть, что идти мне, собственно говоря, и некуда. В особняк Перпонто, сказала я. И если вы хотите меня остановить, вам придётся достать наручники. Вы заигрываете с силами истинной природы которых вы не понимаете, мисс Керрингтон сказала агенту Доу. Я оставила эту реплику без ответа. Исте агенту Доу хотелось оставить за собой последнее слово, пусть оно останется за ним. Мне не жалко. Я села за руль тахо. Лигонька подтолкнула бампером неправильно припаркованный фургон такси и вырвалась с забитой парковки. Остановить меня никто не пытался. Должна еще раз признаться, что спецназ так спроизвел на меня довольно благоприятные впечатления. Конечно, можно сказать, что с одним вампиром они возились непростительно долго. Но, во-первых, это был очень старый и довольно могущественный вампир, а ждали они все-таки не его. А во-вторых, там явно считалась установка брать Мигеля живьем, и они взяли его живьем. Пусть это оказался и не Мигель. Сам понимаешь, грохнуть вампира куда проще, чем его пленить. Для того, чтобы успокоить Нежит навсегда, как правило, достаточно одного удачного выстрела, что, собственно говоря, Элиот продемонстрировал уже после пленения. Другой вопрос на кой чёрт им сдался живой Мигель? Но ответа на него у меня пока не было, и я не сомневалась, что в Такс мне его не дадут. Карлайл, как бы там ни было, он заслужил то, что с ним произошло. А вот то, что его сыночек собирался меня обратить, оказалось для меня новостью. Со мной он об этом ни разу не заговаривал. «Да мы вообще не так уж много с ним разговаривали, если уж на чистоту. В школе он меня избегал, как выяснилось, потому что боялся подойти. А после того, как его чувства вспыхнули вновь, мы с ним только один раз и побеседовали. А, наверное, предлагать такое после возобновления прерванного на десяток лет знакомства в вампирской среде не принято и считается дурным тоном». Брат Тайлер не соврал. Автоматические ворота его особняка распахнулись перед моей машиной так быстро, что мне даже не пришлось останавливаться, и автоматические пулемётные турели больше не провожали меня чёрными зрачками своих дул. Я оставила машину на подъездной дорожке около главного здания, и, несмотря на столь поздний, или скорее ранний час, мне на встречу вышел дворецкий. Ваши апартаменты ждут вас, госпожа. Не желаете ли ранний завтрак? М -м -м, чуть позже, сказала я. Спасибо, Джеймс, госпожа. Спасибо, Джеймс. В апартаментах прибрались. Всё чистое, аккуратное, застеленное и лежит на своих местах. Хорошо, наверное, когда у тебя много денег, и ты можешь позволить себе прислугу. Здорово экономит время, которое ты можешь посвятить развитию своего тёмного культа, например, или чем ещё принято заниматься среди неприлично богатых людей. Я скинула куртку и кроссовки, сняла кобуру и завалилась на один из диванов. Главной кровати я по-прежнему собиралась избегать. Она была слишком огромна и подавляла меня своими размерами. Сон, разумеется, не шел. Взгляд то и дело натыкался на телефон, личный и служебный, от Такс. И я ждала звонка, в ходе которого агент Доу холодным тоном расскажет мне, что Мигель таки добрался до Лени, и агент Джонсон мертв. И все это из-за меня. Или позвонит Джанет, что для Реджи все кончено». Или Кларк сообщит об очередных жертвах из чёрного списка бывших к сержанту Кэрингтону, или система городского оповещения сработает, потому что нас собираются бомбить инопланетяне. Но прошёл час. Телефон так и не зазвонил, и я сама не заметила, как задремала. Хочешь шарик, девочка Бобби? спросил Пеннивайз. У меня есть синий и красный. Они оба умеют летать. Мы все летаем. Там внизу сон изменился. Вместо дерри была какая-то выгоревшая пустошь. Вместо канализационной решётки колодец со сломанным деревянным воротом. И я каким-то образом знала, что он давно пересох. Это был единственный путь вниз, туда, где они все летают, и другого я обнаружить не могла. Чего же ты ждёшь, девочка Бобби? поинтересовался Пеннивайз, расплываясь в одной из самых неприятных своих улыбок. Хочешь опять позвать папу? Папа не придёт. Он никогда больше не придёт. Я застыл на месте, а мои ноги словно вросли в землю. Ты разочаровала его, девочка Бобби, продолжил Пеннивайз. Слабая, жалкая, ни на что не годная. Папа, наверное, думал, что ты станешь такой же, как он, но ты не такая. Ты никчёмная. Я хотела ему что-то ответить, но из горла вырвался только хрип. Он ведь убил твою маму, девочка Бобби, сказал Пеннивайз. Ты же сама это понимаешь. Он убил твою маму и попросил своего друга взять вину на себя. Я хотела крикнуть ему, что всё было не так. Но у меня снова не получилось. Он лгал тебе, девочка Бобби. Он врал тебе в детстве, а потом врал, когда ты выросла. Ты никогда не услышишь от него и слова правды. Ты никогда больше не услышишь от него ни одного слова. У тебя Никого не осталось. Девочка Бобби. Только я. Пойдём со мной. Полетаем. Ветер гнал по округе серые перекати-поле. Они тоже были чёрными. Всё в этом мире было чёрным или серым, кроме костюма Пеннивайза и шариков в белой перчатке клоуна, света безнадёжности, из которой существовал только один выход на дне колодца. Пойдём со мной. Полетаем, повторил Пеннивайз. И я шагнула ему навстречу. Вы кричали во сне, госпожа, сказала латиноамериканская горничная. Не та, что была в прошлый раз, какая-то другая. Она меня и разбудила, тряся за плечо. Что именно я кричала? Не знаю, госпожа, но что-то неразборчивое. Наверное, это не имеет значения. Конечно, не имеет, госпожа. Это просто плохие сны. Брат Тайлер отсутствовал в городе, занимаясь то ли делами семьи, то ли делами секты, так что, если не считать вереницы слуг с подносами, я позавтракала в полном одиночестве. Когда я приканчивала вторую чашку кофе, а кофе у богатых восхитительный, мне позвонил Ленни, который интересовался, когда мы сможем продолжить симуляцию наших отношений. Судя по тону и общему настрою, ему самому продолжать не очень-то и хотелось, но начальство настаивало. Я прикинула, что у меня по времени, и назначила ему свидание в полдень у главного входа в Центральный парк. «Почему так поздно?» — спросил он. «Что ты собираешься делать утром?» «Я хотела заехать в больницу к Реджи», — сказала я. «Сам понимаешь, твое присутствие будет там... немного странно». «Я бы сказал, неуместно», — согласился он. «Как прошел остаток ночи?» «На удивление спокойно. Рада, что ты еще жив». «А уж я-то как!» Вздохнул он. Я положила трубку. Либо Мигель не купился, либо на этот раз он решил не спешить. А может быть, он и хотел прийти, но охота на карлайла его спугнула. Как бы там ни было, моё свидание с крестьяном, больным ублюдком Брауном, стало ближе ещё на несколько часов, и чем ближе оно становилось, тем меньше мне нравилась сама идея. Так столкала меня к мистеру Брауну слишком уж настойчиво. Если предположить, что он на самом деле занесён в тетрадь смерти имени меня, то Мигель придёт к нему и без дальнейших моих поползновений. Тогда зачем это им? Возможно, они на самом деле считают его главным подозреваемым, а возможно, за этим кроется что-то ещё, о чём мне не сочли нужным рассказать. Кристиан, конечно, годился на роль главного подозреваемого, Мотив у него был так себе, если не предположить, что он не просто больной ублюдок, а больной ублюдок с начисто поехавшей крышей. Зато у него была возможность. Правда, Мигель не очень походил на холодного и расчетливого профи. Скорее, просто довольно талантливый любитель. Но чем черт не шутит? Как они нашли друг друга, если у местной лиги наемников про такого типа ничего не слышали и запросов от Кристиана не поступало? Тут возможны тысячи вариантов на самом деле. Секретные чаты глубинного интернета вполне могут сойти за объяснение. А может быть, они познакомились в какой-нибудь экзотической стране. И Мигель оставил Кристиану свой номер телефона на случай, если подвернется интересный контракт. Вариант установить истину по-прежнему был только один. Найти и спросить. Я допила кофе, поставила чашку на стол, и тут мне позвонил Кларк. «Как ты?» «Все еще здесь». «Судя по ночному переполоху, вас можно поздравить». «Удалось поймать рыбку, или она в последний момент сорвалась с крючка?» «Удалось. Только это оказалась не та рыбка». «В смысле?» «Это был не Мигель. Это был Карвайл. Кстати, можешь его больше не искать». «Хорошо. Не то, чтобы я усердно искал, но...» «Нет, серьезно. Этот вопрос закрыт». «Серьезно? Он закрыт или закрыт?» Второе слово он произнес со значением. «Закрыт», сказала я тем жетоном. принял, сказал Кларк. Больший пятафи Карлайл не удостоился, даже банального прах к праху. Тебе хоть удалось выспаться. На троечку. Значит, будете продолжать? Похоже, другого выбора нет. Жаль, что я не смогу тебя прикрыть. Да брось. Там такое прикрытие. Не все главы государств такого удостаиваются. Кажется, я даже краем глаза видела мышь-мобиль, и всё же. Да брось второй раз. К тому же, стоит помнить, что Мегире ходится не на меня. Это пока. Ты не думала, что будет, когда он доберётся до конца этого списка? По правде говоря, я думала, и это были очень невесёлые мысли. Когда он дойдёт до конца этого списка, он может составить себе новый. Конечно, существовала небольшая вероятность, что после этого он явится за мной, но я бы на такое не поставила. Тут ведь вопрос в целях. Если он просто устранял конкурентов, большая часть которых не перестала таковым и быть только в его голове, то на крестьяне все и должно закончиться. Ну, пока я не познакомлюсь с кем-либо еще. А вот если он хотел сделать мне больно, то моими бывшими он вряд ли ограничится. Я уже подумывала о том, чтобы от щедрот такс оплатить родителям бессрочный отпуск в Европе, но сомневалась, что папа Джон на такое согласится. Я уже представила, как изумлённо взлетает на лоб его брови и как он крутит пальцем у виска. "Ты что, дочь?" спросит он. "Она кого же я бизнес оставлю?" Хотя мама ухватилась бы за такую возможность обеими руками. "Будем думать об этом, когда оно произойдёт", сказала я. "За ночь были новые смерти?" "Нет, насколько мне известно. Но я могу в своё время отследить только тех, кто живёт в Горне или окрестностях". "Понимаю. Ты сам-то сегодня спал? С возрастом я понял, что эта привычка не так уж необходима. Загонишь себя в могилу раньше времени, Джон. Не выросло ещё то дерево, из которого сделают мой гроб. Давай напьёмся, когда всё это закончится. Отличная мысль. Будь осторожен, Боб. И ты тоже береги себя, Джон. Закончив с завтраком, кофе и разговорами, я не стала подниматься в свои апартаменты, а сразу пошла к машине. Ведь уже почти 9:00 утра, а со мной не случилось никаких неприятностей. Вдруг они меня где-то ждут, а я опаздываю. В палатередж никого не было, но это не удивительно. У его многочисленных сестёр есть и свои дела, работа, учёба, и эти дела не будут ждать, пока старший брат выйдет из комы, а мать у него и сама болеет, и вряд ли сможет перенести ночное дежурство. Это я себе всё рационально объяснила, но всё равно мне было очень печально наблюдать, как он лежит тут один. На меня снова нахлынуло чувство вины. Но чёрт побери, я же не могла здесь дежурить. Я же пыталась поймать Мигеля, Да и какой в этом смысл, если он все равно без сознания? На страховку в Анхельсинге явно не скупились. Реджи лежал в роскошной двухкомнатной палате с телевизором, холодильником, собственным туалетом и душем. И вид из окна у него был шикарный. И тем больнее было осознавать, что ничем из этого он все равно не может воспользоваться. Меня пустили сюда с большим скрипом. Мало ли, кто там чьей невестой назвался, и только полицейский значок, подсунутый под нос медсестры, открыл для меня эту дверь. В палату было темно. Лицо Реджи казалось ещё более худым в зеленоватом мерцании мониторов. Я уселась на стул и взяла его за руку, ту самую руку, которой он ласкал меня той нашей единственной ночью, ту самую руку, которая сжимала так и не убивший мегери нож. нож, который мы так и не нашли, и, возможно, уже не найдём. Наверное, это оружие много значило для Редже, но вряд ли оно что-то значило для Мигеля, который мог просто выбросить его в ближайшем переулке. Если бы не чёрта в Мигель, сегодня у нас могло бы быть третье свидание. С другой стороны, если бы не чёрта в Мигель, мы бы с ним могли вообще не познакомиться. Вряд ли Кларк свёл бы нас вместе со словами: "Тебе уже 27, Боб, надо что-то решать. А у меня на примете есть отличный парень. Джон никогда не лез в мою личную жизнь, в ту самую личную жизнь, которая внезапно стала достоянием общественности и предметом для тщательного изучения моих коллег, и не только их". Нет, чёрт побери. Мигель едва успела прикончить только за это. Но, судя по тому, что я видела сегодняшней ночью, так с Мигеля ликвидировать не собиралась, по крайней мере, не сразу. Я не понимала, почему так, и это значило, что мне не хватает информации. Что такого ценного может быть в убийце, если они готовы подставлять под удар своего цензора, на которого, по их же собственным словам, у них большие планы? Мало, что ли, в нашем мире убийц? Или их интересует его пуля непробиваемость и кровонепроливаемость? Но делами суперзлодеев должно заниматься другое ведомство. То самое, в главных экспертах, которого ходят мышь и этот летающий парень в дурацком плаще. Или они считают, что в деле Мигеля замешан какой-то сюжет? Я просидела так минут 15, а потом, чувствуя себя последним предателем, выпустила ладонь Реджи из своей руки. "Ты уж простим, друг", сказала я. "Но злодеи сами себя не поймают. Наверное, он бы меня понял". Я надеюсь, что он бы меня понял. Знаешь, я никогда не верила во все эти девичьи бредни. И мы были знакомы только один день и провели вместе только одну ночь, но в тот момент я вдруг отчетливо поняла, что моё единственное, долго и счастливо перебинтованное и опутанное проводами, с кислородной маской на лице, сейчас лежит и тихо умирает в этой тёмной палате под мерный писк и мерцание мониторов. И другого у меня уже не будет.